По окончании студии Муравьёва пыталась предложить свою кандидатуру в московский ТЮЗ, но услышала в ответ «Артистки нам не нужны». К счастью, её оставили в Центральном детском театре. Так, в 1970 году она была принята в труппу Центрального детского театра, где проработала 7 лет. Театральная площадь в центре Москвы не случайно получила свое название. Здесь находятся главные театры страны – Большой театр, Старейший театр оперы и балета и Малый театр – исторический символ русской драматической сцены. Здесь же расположен и Российский молодежный театр. Он был основан в 1921 году замечательным режиссером и педагогом Натальей Сац, как Московский театр для детей и на протяжении нескольких десятилетий оставался единственным профессиональным детским театром в мире. В 1936 году он стал называться «Центральным детским». С этим названием связаны самые яркие воспоминания многих поколений московских театралов. То время, когда сюда пришла Муравьёва, можно отнести к золотому периоду театра. На его спектакли было не так-то просто попасть. На них всегда был аншлаг. В труппе еще работали народные артисты Спирантова, Перов, Печников, заслуженные артисты РСФСР Куприянова, Новожилова. В период с 1945 по 1976 год при Центральном детском театре работала студия, впоследствии преобразованная в отделение детского театра в ГИТИСе имени Луначарского. Театр много гастролировал, был во многих странах Европы, ГДР, Болгарии, ФРГ, а также в Канаде, США, Индии и других странах. Артисты и режиссеры Центрального детского театра Гордились тем, что их театр для детей уникальный. Когда он выезжал в другие страны со своими спектаклями, в частности, с той же «Молодой гвардией», то везде были аншлаги и везде восхищенная пресса. Так что Ирина Муравьева попала в самый кипящий котел этого замечательного коллектива. В привычном для детского театра амплуа «Травести» Муравьёва дебютировала в знаменитой роли Шуры Тычинкина в спектакле Самбреро Михалкова. Потом играла роли мальчиков, девочек и даже животных и птиц в других постановках. Федю Дружинина в спектакле «Михалкова. Первая тройка» или «Год 2001». Ворону в «Снежной королеве Шварца» были и другие роли, разнообразные по масштабу и жанру когда в театре было принято решение о восстановлении замечательного водевиля Львовского и Коростылева Димка Невидимка, то Муравьевой досталась роль старшеклассницы Гали. Была еще виола в знаменитой комедии 12 ночь Шекспира, уже названная Любка Шевцова в молодой гвардии по роману Фадеева. Правда, с самого начала. Актриса понимала, что в детском театре будет работать недолго и обязательно когда-нибудь перейдет во взрослый театр, на взрослые роли. Это обычная практика множества актеров. Например, ставший известной по фильмам «Доживем до понедельника» и «Азорий здесь тихий» актриса Ольга Астраумова также сначала работала, как она сама выражалась, в маленьком театре то есть в детском, а потом перевелась во «Взрослый» имени Моссовета. Зато в Центральном детском театре у Муравьевой сразу появилось огромное количество поклонников, полюбивших ее зрителей, взрослых и детей. В 1971 году Муравьева снялась в одной из центральных ролей «Студентки Наташи» телевизионного фильма «Страница жизни», по одноименной пьесе Виктора Розова. Она играла вместе с корифеем Центрального академического детского театра Валентиной Александровной Спирантовой. В других ролях были не менее знаменитые Виталий Соломин, Геннадий Корольков, Людмила Гнилова. Бесхитростная история про молодых наших современников и преодоление ими возникающих жизненных проблем – была рассказана изящно, с хорошей долей юмора и нужными выводами».